Глава двадцать седьмая. Готов на всё. Кинар, «Чахры?» — опешил я, не веря в услышанное. Моё сердце пустилось в галоп, ведь всем известно, чем чревато данное заклинание для живого человека. Оно изучается на первом курсе в Академии, ведь её здание стоит рядом с проклятыми топями. Это заклятие является стопроцентной защитой от полусгнивших дев. Если, конечно, магический резерв позволит защититься от всех, ведь их там несчётное количество. «Чахры!» — зарычала злобная сестра в то время, как я боролся с собой, чтобы не перебить присутствующих. Огонь непроизвольно вырвался из моих ладоней, отчего адепты отшатнулись в стороны, смотря на меня с ужасом. Я узнаю, кто это сделал. Мой тон ясно всем дал понять, что виновному не поздоровится, и это мягко сказано. Поверьте, сбежать не получится и никакие молитвы не помогут. Я предупреждал, но кто-то не понял моих слов. Щелкнув пальцами, под гробовую тишину схватил Нерину за запястье и утянул за собой в портал. Это точно совершила одна из твоих курец! плевалась ядом Снежинка. Волосы Нери двигались по велению ее родной стихии, выдавая состояние своей хозяйки с головой. Она была сильно зла, взбудоражена и близка к границе потери контроля над магией. «Кто бы это ни был, я найду виновного!» Стиснул зубы до ломоты в дёснах, мысленно разрывая на части того, кто осмелился на сей мерзкий поступок. «Ты...» — я судорожно вздохнул, видела её. «Я её и нашла! Я!» — закричала Нирина, размазывая жгучие слёзы по щекам. «Она лежала на полу, в богом забытой нише за гобеленом! Волна ярости пробежала по моему телу, но перебить сестру я не посмел, боясь пропустить важную информацию. «Кэрин кто-то оставил там умирать! Твари!» Нэри учащенно дышала, ее грудь ходила ходуном. Снежинка шла размашистым шагом, приближаясь к лекарскому крылу, по которому перемещаться порталом было запрещено, только в экстренных случаях. «Как же ее нужно ненавидеть, чтобы воспользоваться именно этим заклинанием?» схлипнула Нерина, состояние которой приближалось к истерическому срыву. «Да оно для полузгнивших дев с проклятых топей! Боги, каким же нужно быть больным на всю голову, чтобы совершить такое? Если бы не мой маячок, который я поставила на Кэрин, то её нашли бы непонятно когда и... мёртвой!» Дикий рёв сестры. Её глаза вспыхнули. Из тела вырвался мощный порыв ветра, разнося ближайшую колонну в каменные крошки. «Нерина!» — рванул я к сестре. «Успокойся! Слушай меня! Слушай! Мы найдём эту тварь! Обязательно найдём! И накажем вместе! Я тебе обещаю!» Крепко сжимая её в объятиях, не давал шевелить пальцами и пытаясь унять ярость родного человека. На шум выбежали несколько целителей, смотря на нас с недоумением. «Где Каринатару? – Натаро?» — рыкнул я, сжимая в объятиях рыдающую сестру. «Но?» В коридоре стояла пыль от разрушения, а под ногами лежали мелкие камни. Атмосфера была угнетающей, но меня это мало волновало. За сегодня обидели двух самых дорогих мне девушек, и я не собирался никому давать спуску. Каждый причастный к этому ответит по полной программе. «Вот вы где!» Рядом с нами из портала вывалился взлохмаченный Тахер, бросая взволнованный взгляд на плачущую Нирину, прижимающуюся ко мне. «Держи её!» качнул головой в сторону сестры, передавая её в руки друга. «И не отпускай, а то она половину Академии разнесёт». Нерри, шмыгая носом и, по всей видимости, пребывая в шоке от найденной в ужасном состоянии Кэрин, уткнулась в грудь Тахира, обнимая его за талию. Водник замер, а потом осторожно приобнял Нерину, другой рукой поглаживая её по волосам. «Кэрин, где?» — с угрозой в голосе спросил, прекрасно зная. что меня не имеют права к ней пропустить, ведь я ей никто. И только попробуйте сказать, что мне нельзя пройти». Я сверкнул пламенем во взгляде, намеренно выдавая своё состояние. «Да пусть пройдёт», — махнул рукой главный целитель, появившийся за спинами своих коллег. «Хуже уже точно не будет». От его слов Нерина снова заплакала, а я рванул вперёд в указанном направлении. В дверях белоснежной палаты, где неприятно пахло травами и зельями, Я судорожно вздохнул и шагнул вперёд, устремляя взгляд на почти иссохшее тело Кэрин, находившееся без сознания. «Святой Улур!» Мои руки задрожали по коже, побежали леденящие душу мурашки, а из горла вырвался рык ярости. Мне хотелось убивать. «Состояние тяжёлое», — послышалось за спиной, и мне не стоило оборачиваться, чтобы знать, кто это говорил. Главный целитель встал рядом со мной с жалостью, смотря на девушку. Я поделюсь с ней своей магией. Знал, что не сдамся. Буду до последнего бороться за её жизнь. Ты же знаешь, что нужна магия родственников, Кенар. Отрицательно качнул головой главный целитель. За матерью Кэрин ушли в портал, но это займёт несколько часов. Путь не близкий, точных координат никто не знает. Наша с Кэрин магия! «Стоял я на своём, не имея сил отвести взгляда от посеревшей кожи девушки, которая обтягивала исхудалое тело. Она имеет свойство соединяться. Я, конечно, не знаю, что именно это значит. Я знаю, сынок», — похлопал меня по плечу целитель. «Поверь, это не поможет». «Знаете», — перевёл я на него измученный взгляд. «Мне запрещено об этом говорить. Прости. Мы подсоединили Кэрин сферы водной магии». Перевёл он тему разговора, к которой я собирался вернуться позже. Они поддерживают её жизненные силы, но так как Атару сильна в плане магии, ей этого недостаточно. Придётся искать водного мага, который точно продержит её жизнь до появления матери. Дальше слушать я не стал. Рванул обратно, выискивая взглядом Тахира, который так и обнимал Нирину, что-то шепча ей на ушко. «Брат», — кинулся я к нему, — «ты обязан ей помочь! Прошу тебя!» Я был готов упасть перед ним на колени, только бы водник согласился поделиться своей магией. «Да я вообще-то только что об этом не Ирине говорил», — ответил друг. «Идём, не вопрос». Мы поспешили в палату. Я не сводил глаз с действий главного целителя, который объяснял Тахиру, что нужно делать. «Дотронься до её руки и не отпускай», — говорил он. «Когда Кэрин из тебя потянет магию, а она её обязательно потянет, то не сопротивляйся, пусти в неё поток, но только небольшой, и придётся тебе подпитывать её, пока не найдут матушку. Тахир, это может растянуться на неопределённое количество времени». «Я согласен», — решительно кивнул водник, смотря на меня. «Ради брата я готов на всё». Моей благодарности не было предела, но одно точно знал, что будь на его месте я, то поступил бы точно так же. «Хорошо, тогда приступай, её сердце уже почти не бьётся». Кивнул целитель в белой до пят мантии. Я, затаив дыхание, подошёл ближе, чувствуя, что Нирина двинулась следом за мной. Тахир, сидевший на стуле и удерживающий иссохшую кисть руки Кэрин, прикрыл глаза. Его кончики пальцев засветились, что говорило о призыве магии. Я замер в ожидании, не отрывая взгляда. Магический свет Тахира побежал по руке Кэрин. Секунда. Шокированные вздохи и неверие от увиденного. «Получается, что не ради брата ты готов на всё, Тахир». В замешательстве хмыкнул главный целитель, смотря на родовую метку, проступившую на запястьях у водника и Кэрин, а ради сестры.